У меня трезвонил телефон. Я услышала его не сразу, лишь выбравшись из-под душа. Я недавно вернулась домой и ещё не успела толком разобрать вещи. Судя по всему, этот звонок был уже не первым. Я удивлённо взглянула на незнакомый номер и решила, что подожду следующего звонка от столь упорного абонента. Пока я добежала до стола, он уже успел потерять терпение и бросить трубку. Как я и предполагала, ждать мне пришлось недолго. Не успела я высушить волосы, как звонок повторился. На этот раз я быстро взяла трубку. «Алло?» «Татьяна!» — раздался в трубке радостный мальчишечий голос. «Наконец-то я тебя застал! У меня для тебя новости! Ты представляешь, я его видел!» «Тише, тише!» — попытался я урезонить мальчишку, в котором далеко не сразу узнала Сашу. Глаза с того паренька, заметившего, как стащили из газели картину. «Не вопи так!» Давай еще раз и по порядку. Кого ты видел? Ну, того типа, который вам так нужен, старательно понизив голос, но все так же взволнованно продолжил Саша. Я его узнал. Это он тогда вытащил картину из машины. Вы ведь его ищете? Его, подтвердила я и забеспокоилась. Ты откуда звонишь? Ты там один? Да не волнуйтесь так, это мамин телефон. Она его дома забыла, когда на работу ушла. Вот я и звоню. Ясно. — улыбнулась я. — Тогда рассказывай дальше. Где ты видел этого типа, когда и что он делал? — Видел я его вчера, возвращаясь со школы. Очень серьезно и даже торжественно ответил Саша. — Это совсем недалеко от нашего дома. Я шел через дворы частных домов, а он топал куда-то по своим делам. Я за ним проследил. Тут уже я всерьез взволновалась. — Он тебя заметил? Он был один? — Конечно, не заметил, — обиженно отозвался Саша. Я прятался, чтобы он меня не засек. Он недалеко ушел. Думаю, он там живет. По крайней мере, дорогу он знает хорошо, не путается. Ты молодец, раз заметил такие детали, — похвалила я мальчика, но потом все же и поругала его. Это было очень опрометчиво с твоей стороны. Ты не знаешь, что могло бы случиться с тобой, если бы тебя заметили. Больше туда не ходи. Я и не собирался. В его голосе зазвучали недовольные нотки. Я вот вам позвонил. И правильно сделал, бодро заявил я. Когда ты сможешь показать мне дом, куда зашёл приятель Крапивина? Кто зашёл? переспросил Саш. Тот человек, которого ты преследовал. Могу хоть сейчас показать. Судя по его голосу, мальчишка был готов бежать куда угодно. Оставайся дома, я сейчас приеду, скомандовал я. И не забудь предупредить свою маму, куда ты собираешься. Конечно, конечно, заверил меня Саша так поспешно, что я была почти уверена, он собирается что-то матери соврать.